Слезы выступили у нее на глазах, она тихо заплакала, спрятав лицо в платок. Юджин озадаченно смотрел на нее. Что он делает? На что идет? Неужели он такой дурной человек, каким его изображают? Может быть, он в самом деле обезумел? Или вовсе лишен сердца? Горе миссис Дейл и Анжелы, угрозы рассказать о его поведении Колфаксу и Уинфилду, все это на мгновение отрезвило его? Словно яркая вспышка молнии вдруг озарила окружавший его мрак. На секунду в нем заговорило сочувствие. Он понял, сколько горя он собирается причинить, и как это безрассудно. Но это было лишь на миг, потом все прошло. Снова перед ним всплыл образ Сюзанны, ее точно высеченное из мрамора лицо, ее красота, ее глаза, губы, волосы, ее стремительные, словно натянутая тетива, полные жизни движения, ее улыбка. отказаться от нее, отказаться от Сюзанны, от мечты об отдельной студии, от постоянного радостного общения с ней. «Разве Сюзанна этого от него хочет? Разве это, — говорила она ему в последний раз по телефону, — нет. Нет, бросить ее сейчас, когда она всем своим существом рвется к нему? Нет, нет и нет, никогда, он еще поборется. Пусть даже его ждет гибель в борьбе, ни за что, ни за что». Мысли его путались. «Я не могу этого сделать», — сказал он снова, вскакивая, так как после своей предыдущей тирады он опять тяжело опустился на стул. «Я не могу этого сделать. Вы просите невозможного. Этого никогда не будет. Видит Бог, я одержим любовью и не могу жить без Сюзанны. Идите и делайте все, что вам угодно, но она должна принадлежать мне, и она будет принадлежать мне. Она моя, моя, моя». Его тонкие худые руки сжались в кулаки, он скрипнул зубами. «Моя! Моя! Моя!» — бормотал он, словно злодей из дешевой мелодрамы. Миссис Дейл покачала головой. «Да поможет Господь нам обоим», — сказала она. «Никогда! Никогда не будет она вашей. Вы недостойны ее. Вы ненормальны». Я буду бороться с вами всеми доступными мне средствами. Я ни перед чем не остановлюсь. Я богатый и сумею постоять за себя. А она не достанется вам. Посмотрим, кто из нас одержит верх». Она встала и пошла к двери. Юджин последовал за ней. «Делайте, что хотите», — спокойно ответил он. «Но помните, что вы проиграете. Сюзанна придет ко мне. Я это знаю, я это чувствую». Я, возможно, потеряю многое другое, но она будет моей. Я добьюсь ее. Она моя. О, устало вздохнула миссис Дейл, наполовину убежденная его словами. Это ваше последнее слово? Да. Тогда я ухожу. Прощайте, — сказал он торжественно. Прощайте, — ответила она. Она вышла бледная, как полотно, с широко раскрытыми глазами. Юджин бросился к телефону, но, вспомнив, что Сюзанна просила его не звонить, и во всем на нее положиться повесил трубку.